В этот раз убийца не садовник. Смотрю на труп. Труп найден в саду, убит ножницами. Интересная деталь в том, что труп садовника. Значит, не садовник, убийца кто-то другой. В этот раз убийца не садовник. Может, придуривается? Проверил пульс. Пульса нет, но рука дрыгается. Наверное, рефлексы. Патолгоанатом подтвердила что рефлексы. Рожа трупа выражает радость, а не ужас. На шее веревочка, а на веревочке записка. Вы тоже сдохните, суки. Ха-ха-ха. И этого заслуживаете. Справедливость есть. Странная надпись. Скорее всего, написал ее убийца. Вряд ли садовник, ибо не его почерк. Хотя экспертиза опровергла мою гипотезу. «Все-таки садовник». «Не понимаю, твою мать, он что, сам себя убил?» «Неужели самоубийца?» «Неужели среди садовников бывают самоубийцы?» «Неужели он просто болен?» «Нашел его лечащего врача. Дал мне его анамнез. В анамнезе стоит диагноз. Пропил жизнь, сука. Молодец. Короче, алкоголизм, — я сделал вывод». Почему же он пил и в итоге покончил с собой? Ответ я нашел в его интервью. Как я стал садовником? Сначала предыстория. Я занимался профессиональным футболом. Дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году, который проходил в Москве. Потом президент дал мастера спорта. А затем мое видео, как я драчу, выложили в интернет «Злоумышленники». Нехорошие, плохие дяди, злые дяди. Прозвали меня дрочила ты Беспонтовая, но футбольная. А зовут меня Инакенти Дзюба. Если вы подумали, что Инакенти Дзюба то ошибаетесь. Я просто его однофамилец. Ну так вот. Пришлось завершить карьеру и уехать в Турцию в клуб с трудным произносимым названием. А затем зачем-то заделывался машинистом в РЖД. Как говорится, из грязи в князи. Наконец-то человеком стал. Понял, в чем мое истинное предназначение. Кататься на поезде. Весело. И большие перспективы. Можно потом стать садовником в саду Аллы Пугачевой. Деньги платят намного больше, чем сборная России, однако... Я чувствую, что за мной следят спецслужбы. Может потому, что они пользуются программой «Зрительный нерв». Боюсь теперь заходить на порно-сайты. А вдруг спалят и меня уволят из сада Аллы Пугачевой. Помните меня, ибо я жил, драчил и пытался играть в футбол. И сделал с президентом селфи. фу Включил музыку Паскаль Литаблю Фрэншипс. Задумался об интервью. А потом еще подумал, подумал, подумал. Вспомнил свою фамилию. Черчесов. Или Счастливые Усы. Говорил же этому садовнику, что все идет по плану. Закрывать дела по убийствам нужно. На что жить-то? Семью надо кормить. Выполнил план — сдох. Надо как-то закрыть дело. Фух... хоть успел постричь этими ножницами березки в саду. — Ах да, выяснилось, что садовник — это не садовник, а моя любимая собачка по имени Дзю. — Просто эта собачка похожа на Дзю. — Кто такой Дзю? — Этот, ну, как его? — Ну, великий боксер из Австралии. — Ой, ошибка. Это же не собачка, а кенгуру. У -у -у -у -у -у -у! — закричала толпа на стадионе. Виноваты все, особенно кенгуру Дзю. Вот зачем лететь в Австралию? Что там ждет тебя? Успех? Новая жизнь? Новое-новое? Что ты хотел? Ну, все, что хотел, того и добился. Стал австралийским садовником. Дзю круче, чем Иннокентий Дзюба. Поговаривали, что Иннокентий – брат-близнец Иннокентия и Дзюбы. Но Иннокентий-то Дзюба жив, следовательно – «Инокентий, не Иннокентий?» «Правильно я рассуждаю, полковник ФСБ Петр Дзю?» «Правильно, следователь Василий Дзю. Но вот что странно. Почему у всех в нашей стране фамилия Дзю?» «Ну, просто бедный язык. Лук и одновременно оружие и лук. Понимаете?» «Ага». «Ладно, закрываю дело по садовнику». «А кто же убийца?» «Садовник». Отлично. Найди любого садовника и сажай на двадцать лет. Почему любого? Да они все на одно лицо. Хм, в точку. Пост скриптум. Сидит садовник уже двадцать лет в тюрьме и думает, за что его жизнь погубили, что он сделал. Я же просто садовник, никого не трогал. Безобидный, но судья вынес приговор. Раз вынес, то правильный приговор. Не бывает несправедливый приговор. Все судьи честные люди. Видимо, убил, раз уж судья так сказал. За пределами тюрьмы ходят слухи, что посадили труп. Но я же жив. Да. Труп убил труп. Ладно, судья же всегда прав. На то он и судья. Кстати, звали его Дзю Дзюзевич Пранк. Судя по имени... «Однозначно добрый и справедливый дядька! Посадил в тюрьму труп, охотно верю. Завтра выхожу. Свобода и мой любимый сад!»